Часть первая. Современная история. Эпиграф. Когда исходят лишь из выгоды, то множит злобу. Конфуций. Доктор Огурцов надел куртку и по привычке проверил, все ли выключено. Газ, свет, вода. Потом глянул на часы, стал открывать входную дверь, и тут в кармане куртки едва слышно замурлыкал мобильник. Уже выйдя на лестничную площадку, он глянул на экранчик и хмыкнул. «Неделина!» «Какого хрена не могла до восьми утра подождать?» — подумал доктор и, нажав кнопку, спросил. «Я весь внимание, где горит и почему. Дима, заткнись и слушай!» — прозвучал из трубки необычайно серьезный голос следователя. Только что на ноль два был звонок. И неизвестный сообщил, что майор Капустин застрелил человека. Так что выходи, я уже подъезжаю. — Постой, постой, а что, хоть и известно, но в трубке раздались короткие гудки. И Огурцов, пряча телефон, скатился вниз и увидел тормозившую подъезда белую «Волгу» — «Зибер». — Прыгай быстрее, некогда приспустив стекло, — сказала Наталья Ивановна. — Садись, садись. — Ага, прыгнешь тут с чувством, — проговорил Огурцов, устраиваясь на заднем сиденье. — Черт, как низко! Ну, что случилось, выкладывай? — В общем-то, толком ничего не известно. Сначала некто сообщил, что участковый майор Капустин застрелил из стабельного оружия шестнадцатилетнего парня. Мы тут же позвонили главе сельской администрации Мелешкину, однако тот явно был под шофей и ничего толком пояснить не мог, только подтвердил факт. — Но ведь ты Капусту знаешь как облупленного. — Да и я знаю, если так случилось, значит, другого выхода у него не было. Ни пацан как-никак. — Я вот что, думаю, начала была неделина, повернув голову к водителю, рявкнула. — Ты что, ползешь, как вошь по мокрому пузу? Быстрее нельзя. Обгоняйте этих тихоходов, гони и гони. Так встречный же у нас спецсигналов нету. — Гони, я сказала, — рявкнул следователь. И водитель, резко взяв лево, так газанул, что Огурцова прижала к спинке сиденья, и он на всякий случай влез под ремень безопасности, от греха подальше. До деревни добирались долго, уж слишком плотно был поток встречного транспорта. Едва свернули на центральную улицу деревни Маслеева, как сразу увидели скопление народа. Когда подъехали поближе и вылезли из машины, сразу же послышался глухой ропот. «Жандармы!» Произвол менты поганые, убийцы, и над всей озлобленной толпой кружился женский плач. Надрывный и настолько горестный, что сердце замирало и сжималось. Хотелось все бросить и, закрыв уши, сесть в машину. Следом подъехали еще две машины. Это были прокуроры и начальник милиции. При виде их толпа заволновалась и подалась вперед, а в руках у некоторых замелькали. Тупые и твердые предметы в виде дубинок и кирпичей. Прокурор, стоя у машины, попытался что-то сказать, но ему не дали. Крики, свист заглушали любое его слово. — Не получилось поговорить с возбужденной толпой и нашему полковнику. Громкие свисты, и матерные крики, уже солидно разогретой толпы, покрывали все слова. — Да надо было взять наряд с автоматами, — сказала Наталья. — А да, подержи. Огурцов протянул ей свой чемоданчик, подошел к ближнему дому, забрался на высокое крыльцо и сказал. — Граждане, граждане, тихо, тихо, дайте сказать. — Вы меня знаете, я врач, я судебно-медицинский эксперт. Нам надо работать, нам надо осмотреть тело убитого и решить многие специальные вопросы. Никто не собирается кого-то выгораживать. Вы мешаете, а любое промедление играет на руку преступнику. Дайте нам пройти и сделать свое дело. И при этих словах люди, стоящие до сплошной малолитной стеной, стали нехотя расступаться, и эксперт с следователем пошли по людскому коридору в огород, где на спине, раскинув в стороны руки, лежал молодой парень, почти мальчишка. Визуально осмотрев труп и особенности повреждений, Огурцов спросил, — Ты в курсе, откуда стрелял майор? Наталья отрицательно помотала головы. Эксперт поднялся и пошел к забору, который густо облепили люди. — Товарищи, у меня два вопроса. Вернее, вопрос и просьба. Прошу пропустить сюда начальника милиции. Вопрос такой. — Кто видел, откуда стрелял майор Капустин? — И где был парень, в которого попала пуля? Все дружно заговорили, размахивая руками. — Стоп, стоп! — Давайте кто-нибудь один скажет. Но только тот сам, кто видел? — Я видел, — сказал кряжестый, бородатый мужик. — Я видел. — Отлично. И вот еще что, среди вас есть те, кто воевал в Чечне или Афгане? — Есть, есть, — на разные голоса заговорили в толпе. — Петька, Петька! — громко прокричала женщина. Тут же через плетень перескочил крепкий мужчина средних лет. — Я, я в Афганистане, капитан запас Сушко, ранен за месяц до вывода войск. — Ну, пойдемте, товарищ. Когда подошли к трупу, бородатый пояснил. Сначала Капустин с этим мальчишкой стояли у забора. И о чем-то говорили. Говорили долго, минут пятнадцать. Стояли спокойно, а потом майор ему что-то сказал. А Витек, ну, убитый, как сиганет через плетенье и ходу. Майор еще что-то крикнул, а потом шмальнул вверх и только уж потом выстрелил в бегущего Витька, но тот зарылся носом землю. При этих словах люди, стоящие в отдалении, загудели и качнулись в свою сторону. Но Огурцов, не обращая на это внимания, уточнил. — То есть стрелял он в спину? Ведь своими глазами видели? — Да, точнее быть не может. — Да и не один это видел. Многие видели. — Козел ваш, майор, ментяра. Он завсегда ментяра и останется. Ведь его за запорядочного держали. — Хорошо, — сказал эксперт. — Капитан, пошли, я тебе кое-что покажу. — И вы с нами, — сказал огурцов бородатому. У трупа их ждал следователь Неделина начальник милиции. — Вот, товарищ капитан, труп парня, я попрошу вас посмотреть на раны и сказать, с какой стороны пуля вошла, а с какой вышла. Вы, коль воевали в Афгане, в этом должны разбираться. И они оба присели у трупа. Осмотрев рану спереди, сзади поднялись на ноги. Лицо капитана было сумрачным и недумяным. — Ну, каково ваше мнение, капитан? — Оно одно, медленно произнес капитан, — и другого быть не может. Входная рана спереди на груди, выходная сзади. Но ведь так быть не может. Я тоже видел, что майор стрелял сзади. А может, мальчишка решил сдаться, но после того первого выстрела он повернулся, майор снова пальнул, а... — А как вы думаете, — капитан заговорил начальник милиции, — из какого оружия была выпущена пуля? Капитан с экспертом снова присели и внимательно осмотрели повреждения. Потом капитан встал и посмотрел в ту сторону, откуда бежал мальчишка, затем в противоположную. — Знаете, товарищ полковник, я таких ранений понавидался. Пули из Макара на вылет не пройдет это раз. Стреляли из винтаря или калаша. Смотрите, какое входное отверстие маленькое, а выходное не намного больше. Значит, скорость у пули была высока, значит, это не пистолет. После этих слов отставного капитана начальных милиции посмотрел на огурцова Я, — сказал эксперт, — думаю так же. Стреляли из страны леса. И стреляли из... ну, из того, что только что озвучил капитан. Так капуста, то есть майор Капустин здесь не при чем. — А, кстати, где он? – спросила, оглядываясь, Наталья Николаевна. — Да прокурор его к себе затребовал. — Награда ждет героя, — схихидничал Агурсов. — Товарищ полковник, как бы изъять его оттуда. Нужен сильно. — Да и мне тоже, — поддакнул следователь. — Хорошо, сейчас попробую. Они немного подождали, но кроме все усиливающихся возгласов страны прокурорской Волги других действий не было. В конце концов, Огурцов плюнул на прокурорско-милицейские разборки. Это и не касается. Описал труп, забрал постановление и поехал к себе, сказав Наталье. — Я буду до шестнадцать часов примерно. Труп вскрою все, что нужно, возьму. А ты заскочи и ознакомься с обстоятельствами. Ладно? Ладно, ладно, не забудь. На наркоту взять. — Слушаю, склонившись в шутовском поклоне, — ответил Огурцов и уехал к себе в отделение. Вскоре туда привезли убитого паренька. И почти одновременно с ним, правда, на другой машине, привезли и выгрузили доктора Перцева. Был доктор весьма хороший, шумно требовал предоставить им лежачее место. Он, видите ли, устал после утреннего приема больных, он немного отдохнет и продолжит. Правда, Перчик не уточнил, что именно продолжит, потому что после этих слов переутомившийся и уставший доктор как сразу уснул. Его уложили в ординаторской на кушетку, и эксперт принялся за дело. Исследование трупа Огурцов закончил быстро, и каких-либо сложностей не возникло. Взял все необходимое для дополнительных исследований, и уж когда заканчивал печатать акт об исследовании, приехала следователь недельно. Была она явно не в настроении, уставшая. — Что, глухо-темнухо? — спросил у Огурцов. — Да, нехотя произнесла она. — Сильно похоже на то. — Слушаю, у тебя не найдется пожевать чего-нибудь? — жалобно спросила Наталья. — А то с вчерашнего вечера еще ничего не ела. — Может, для аппетита? — предложил Огурцов и сделал характерный жест рукой. — Нет, не сейчас, а вот бутербродик. Вскоре, нажевывая колбасу с хлебом и прихлебывая чай, она рассказала. Все началось ровно неделю назад. Наш бдительный Капустин проходил мимо дома этого мальчишки, Видел, что по огороду в рощу идет незнакомый мужик. У дальнего забора. Этот мужик оглянулся, и Капуста на секунду увидел его лицо. Вот тогда-то в его капустные мозги воткнула заноза. Где он его видел? Где? Вспоминал неделю, не меньше. А сегодня утром он снова увидел этого же мужика. И Капустин вспомнил. Это было лицо из последней ориентировки. Дело в том, что около полугода назад... В областном центре началась череда ограблений — продуктовых ларьков, магазинов, офисов, некрупных компаний даже небольшого ювелирного магазина. Причем это было не просто примитивный налет, а хорошо продуманная акции с четкими распределениями ролей налетчиков, не оставляющих почти никаких следов. Тут Наталья доживала последний кусочек и, допив чай, сказала, «Дима, спасибо, ты меня от голодной смерти спас». И поставила кружку на стол. Так, на чем остановились? Ах да, тогда же были разосланы ориентировки. И фоторобот единственного человека, который хоть как-то и мельком засветил свою внешность. Вот этот фоторобот ему и увиделся. И Капустин стал пасти нехорошую квартирку, спросил Огурцов. Именно. Вот утром он засек этого мужика. Вернее, он не совсем был уверен, что... Это именно он, но, коль подозрения возникли, он решил проверить, поговорить с мальчишкой. Ну и в разговоре он пацану-то и сказал, что ушедший от него мужчина, похож на грабителя, предложил мальчишке проехать в отделение, а тот выхватил пистолет. — Пистолет? — с удивлением спросил Огурцов. — У мальчишки? — А там же не было. — такого пистолета? — Слушай дальше и не прибивай. Когда Капуста увидел оружие... Тон, то как честно и сказал, на пару секунд растерялся. Я мальчишка, пользуясь этим, побежал туда же, в конец огорода. Майор, как положено, выхватил ствол, выстрелил вверх, а потом по ногам. Представь его удивление, когда пацан упал, как под кошами. А Капустин, надо сказать, один из лучших стрелков в отделении, прикинь его, тот еще народ набежал. — В общем, пистолет, фоторобот — это частности, как я понимаю. — Задумчиво, — сказал Огурцов. — Главное ограбление каким-то образом связано с нашим районом и деревней, где Капустин участковый. Кстати, а что с ним, что начальство решило? — Пока отстранили от исполнения служебных обязанностей. Дома сидит, да еще и начала была Наталья Ивановна, но тот спящий Перцев откинул одеяло, сел и нахально сказал. — Ну, а кто из вас побежит за пузырем для уставшего доктора? Слушай, Перчик, а может, хватит трепаться? Если есть, сказать, скажи и помолчи. кто услышав предложение, где значилось любимое слово Перчика, скажи. Проворно вскочил на ноги и, завернувшись в одеяло, принял позу Ленина на броневичке. ищи, — завещал он. Посмотрите, сатрапов и соуменных карательных органов, их верного приспешника тупореза. Покрывающего к темной делишке. Эти не товарищи переплюнули кововых жандармов до эволюционных времен, и картина всхлипнула, якобы в расстроенных чувствах. Перец, заткнись, и без тебя тошно. Если есть что сказать, скажи или помолчи. Есть что сказать, ребятки, есть. Я даже специально проснулся и разыграл сценку просто трапов. Зачем? Ты ненародный артист, и рук плескать тебе не собираемся. Или и дело говори, заткнись. Ладно. — Дело так дело. Придется мне вам напомнить некоторые прописные истины. И умолк увидев приподнявшегося со стула Гурцева. Дело в том, что в школе Маслеева есть драм-кружок. Доходит? — Вижу, что нет. Тогда следите за моей мыслью. не лишенные гениального оттенка, кстати. Вот смотрите. Последнее ограбление было совершено в городе почти три недели назад. Взяли не так много, но операция была проведена очень дерзко. Очень точно, как сказал какой-то ваш полкан из города в интервью в «Желтой газетенке» МК. А еще в той статье он высказал предположение о том, что это не городские грабители, а хорошо организованные группы из жителей близлежащих городков. Там же говорилось, что группы используют профессиональный грим. Сыщики на полу нашли что-то вроде отклеенного уса. А теперь вы понимаете мои слова о драм драмкружке в школе. И еще, там есть и профессиональные гримерные. А кроме того, есть капитан ВДВ, афганец, который тоже имеет какое-то отношение к театру и тренирует мальчишек, учит рукавашному бою и защите. Наталья, поначалу слушавшая Перцева с известной долей скепсиса, вдруг заинтересовалась и с азартом добавила. Тот пистолет, что выхватил пацаненок, мы потом нашли. Он отлетел метров на пять и угодил в кучу картофельной ботвы. Так вот, он был не настоящий, а точной копией, внешне неотличимой от настоящего ТТ. Этот псевдо-ТТ был похищен у охранника ювелирного магазина. Вот как? Не знал, не знал, но это только на руку моей гипотезе, не так ли? И это еще одно совпадение, — начал было Перцев, и в этот момент в сумочке следователя звенел мобильник. Примерно через полчаса поисков... по многочисленным кармашкам дамской сумочки, сравнимой по объему с тюком грузового вершеблюда. Телефон был извлечен. — Да, я слушаю, так. — Так, отлично, — ответила сияющим лицом следователь, и, спрятав телефон, сказала. — Опера все-таки нашли то место. — Куда попала пуля? — Какая пуля, — тупо переспросил Перчик. да Ехидно протянула Наталья. Точно отлежал мозги. Повторяю для особо одаренных. Наши опера нашли в стенке дома пулю, которой был убит мальчишка, и уже извлекли. Если они выпущены из одного ствола, на месте тех ограблений в городе было три выстрела, и две пули там тоже нашли, то тогда это уж улика. Улика, да, улика, но ее не посадишь. Это все косвенные данные. Если это ребятки из драм кружка, то они давно все убрали, и вы следов не найдете. Мрачно, сказал Огурцов. Ладно, я побежала. Спасибо, Дима, за хлеб, соль. И, глянув на перчика, кихикнула. А ты толенько пить, кончай, а то любой человек по форме и цвет твоего носа сразу догадается твоей фамилии. А вдруг и ошибется и про другую часть тела, подумает, а? И убежала весело бахахатывая. — Все бабы и стервы, — злобно констатировал Перцев, ощупывая свой нос. — Вот так помогаешь, помогаешь этим безмозглым следователям, а не раз и... — я что, виноват, что мой нос такую форму имеет? После ухода следователя друзья помолчали, пока Перчик обувался, а потом Огурцов предложил. — Может, по чайку? — А может, по водочке? — с ответной инициативой выступила другая сторона, с надеждой поглядев на друга. — Нет, талант Не будет водки. Ты же знаешь, что в морге не пьют. Ну, да. Ехидно переспросил Перцев. Ну, почти не пьют. По особым событиям, разве что, короче, сейчас потом чаю, он же закипает, и обсудим твою версию. Услышав это, перцев перестал развивать водочную идею, и даже нос его потихоньку принял естественный цвет. Вообще ты подал неплохую мысль, вернее, версию. Вот слушай. Помнишь, года три-четыре назад торговые ларьки той деревни поводились рэкетировать заезжие молодцы из города? Дань трясти. Да-да, оживился Перец. И деревня сама по себе не маленькая, да и на федеральной трассе стоит. Вот-вот. И у населения денежки имелись. Так вот, приехали пару раз. Объехали торговцев, мол, дань платить нам будете. Потом приехали в третий раз за данью, помнишь? Конечно, дурач испропил Перцев. Я ведь тогда гинекологом работал, и поэтому как врач хирургического профиля принимал активное участие в ликвидации следов антиракетирской активности. Кстати, все пострадавшие дружно заявили, что сами упали и ударились, что их никто не бил. Потом через месячишко все снова повторилось, и снова им ввалили прилично. Правда, это стало тогда широко известно, но опять же ни та, ни другая страна никаких подробностей не сообщала. как менты не бились. И до сих пор про то молчок. И организовал эту самозащиту капитан, афганец-десантник. Он ребят учит до сих пор. — Дело-то хорошее, — сказал Огурцов. — Теперь ребята всегда за себя могут постоять. А в наше время это... Ох, как пригодится! Вот оно и пригодилось, тем более что у них еще и артист. Да, подумал Огурцов, артист — это личность. Бывший заслуженный артист Российской Федерации играл в московских театрах, спился, выгнали, ушел из семьи и покатился по стране. Один раз сидел в колонии, что рядышком с их городком. — А помнишь, как? Он на гитаре играл, словно бы, подслушав огурцовские мысли, — спросил Перцев. — Еще бы! — улыбнулся Огурцов. Артист был драматическим актером, но гитара... Гитара была во вторым я, и вот когда он отбывал срок, то устраивал концерты на летней площадке, когда разрешали, конечно. Там в зоне была сделана для собраний контингента сценка, примыкающая к административному зданию. И вот когда артисту давали гитару, он садился посреди этой убогой сцены и играл. Играл на обычной акустической гитаре. Играл так, что персонал, густо облепивший открытые окна белого лебедя, в открытую плакал, особенно женщине. Да, откликаясь на свои мысли, сказал огурцов, это запомнится на всю жизнь. Ну, так вот, нетерпеливо сказал Перчик. Ребята в деревне, что посещали его ШДК, тренированные, умеют перевоплощаться. Помнишь, как артисток учил? Мальчики играли девочек, и наоборот. Никто не отличал даже голоса, умели копировать. — То есть ты хочешь сказать «да», — ответил Перцев. — Сначала их рекетировали, а теперь не организовали для себя такой источник дохода. — На какие, — спрашивает шиши, — капитан купил РАФ-4? четыре? Старенький, правда, но еще вполне. — Слушай, Димка, звони неделих и расскажи о наших догадках. — Да ну... — Нерешительно, — сказал Огурцов. — Они что, сами не могут этого понять? Это их работа. Звони, звони. И Огурцов нехотя набрал номер недельный. Минуты две он слушал длинные гудки и уже собирался положить трубку, как Наталья ответила. — Что, Димок, случилось? Новое по трупу что-то? — Да нет, — довольно кисло ответил тот. — У нас с Перчиком возникли кое-какие мысли по поводу убийства. И не только по поводу убийства прокричал в трубку перец. Огурцов переложил трубку к другому уху, пальцем ткнул в сторону дивана место, еще стал излагать неделины свои недавние умозаключения. Наталья слушала довольно долго, но потом перебила Огурцова. — Димочка! — Друг ты мой, ты хороший патологоанатом! — Что? — Заорал в трубку Огурцов. — Я не... А логопанатом Я судмедэксперт. Судмедэксперт. Понятно? — по слогам проявил он. — Да, понятно, понятно, Дима. Спасибо за ваши мысли, но извини, друг, это нам все известно. Занимайся судебной медициной, и там я твоему заключению буду всегда служить с большим интересом. Но сейчас ты, извини, пальцем в нем попал. В общем, еще раз спасибо и до свидания. Огурцов осторожно положил трубку на рычаг. И некоторое время вмолчали. Пошли, что ли? спросил перцев уже. половины шестого. Дмитрий Иванович вздрогнул, огляделся. Было видно, что мысли увитали где-то далеко-далеко, и были они весьма нерадужными. Ты вроде что-то проводку говорил. Артист неторопливо шел по улице деревни, в которой прожил полтора десятка последних лет, а по всему с полным основанием считал ее своей. и, подумав об этом, грустно усмехнулся. Вот ведь гримасы и капризы судьбы. Он столичный житель, актер от бога, как говорили его учителя, прочь ему блестящую актерскую судьбу. Нашел свое счастье полноценную жизнь в этой захолустной сибирской деревне. Эти годы он теперь считает лучшими в своей жизни. А если подумать отстраненно, это полный бред. И, как ни странно, этот бред подарил ему, кроме спокойствия, еще и настоящую любовь. Неверпливый, спокоен, уверен, А еще у него оставалась частичка любимого дела — школьный драматический кружок. Впрочем, подумав о школьном театре, он погрустнел и, остановившись на секунду, задумался. Затем, свернув проулок, решительно направился к своему единственному другу — капитану. Дверь в его избу, как всегда, была незаперта. Тот сидел за абсолютно пустым столом и, не двигаясь, смотрел в окно. Старик-артист молча обошел стол и тоже устроился на табуретку. Глянув на сумрачно неподвижное лицо друга, спросил. — Ну, что надумал? Какие мысли? Капитан не шевельнулся и не ответил, будто спрашивали не его. Артист, давно привыкший к таким манерам друга, терпеливо ждал. Кэс-капитан поднял голову. Глядя в окно, произнес. «Осень! Скоро задождит, непогодит. Давай на рыбалку сегодня сходим с ночевкой. Карась сейчас брать должен, и на родном озере немного будет». «Во сколько идем?» — спросил артист. Их в машине было четверо. Они сидели тихо, не шевелясь, почти на дыша. Наконец, один из них неторопливо вытащил маленький наушник и сказал. «Все». Нам везет, они еще порыбачить собрались. Напоследок хохотнул один из парней. Перед смертью, гады, не надей, не нарыбачишься. Еще громче заржал он и, охнув от сильного тычка, пальцем в шею замолк. А может, пытался спросить молчавший до сих пор водитель. Нет. Жестко сказал старший. Ты забыл гримера? Он стал сомневаться, потому и пулю словил. Мы решили единогласно. Они отжили и потому мешают. Они даже ни одной ногой, и ни двумя, они все из задницы сидят в прошлом. Ах, деточка, богатство плохо, ах, так нельзя, все надо честно. Тьфу, динозавры. Они помеха, и они могут понять и доказать. Только они одни. Так что тот, кто опередит, тот победит. И, достав длинноствольный пистолет, прицелился еще видневшуюся вдалеке, Фигуру старика актера и нажал на курок. Раздался щелчок. Владелец пистолета картина подул в ствол, и спрятал заременьчук. Ты что ж хочешь их шлепнуть прямо там, на берегу? А как был дурачком, так остался, хотнул старший, уж серьезно сказал. Если выполним все, что наметили, и самое главное, если все четко будет сделано. Во-первых, на нас никто не подумает, а во-вторых, больше нам ни один урод мешать не будет. И снова потянул пистолет из ремня. Лицо его при этом так исказилось злобой, что всем стало не просто неуютно, а страшно. Пятница началась для эксперта Огурцова и его персонала благостно. Ни одного мертвого тела за ночь не поступило. И даже неофициальное правило... Коль нет работы с трупами, есть работа с живыми лицами, не сработало, что удивительно. Ни одного побитого гражданина или гражданки на прием к судмедэксперту не явился. Соответственно, огурцов сотоварищи валяли дурака по полной, опивались чаем, сплетничая во всех больничных городских новостях. Как в таких случаях говаривала Елена Георгиевна, медрегистратор отделения, Так этого обсудили, эту облаили, об кого бы еще языки почесать. Потом Огурцов обзвонил экспертов из соседних районов, и они тоже о каких-то пустяках поговорили. Потом взял звонить Неделиной, но так куда-то пропала, ни в одном месте ее не было. Да что там Неделина, перчики этого не было на месте, и мобильный молчал как партизан. Так неторопливо время подбралось к обеду. И тут появились посетители, не Делина, а с ней и Перцев. — И что натворил сей фрукт, показывая на Перцева? — спросил эксперт. — Почему он не в наручниках? — А ничего не натворил. — мы наручников избежал. — Просто бежал в магазин, надо полагать, за бутылкой, — улыбнулся следователь. — А я его прихватила. И ничего не за бутылкой надулся перец. — Тогда позвольте мне исправить оплошность доктора. — Сказав на перцево, сказала она, выставляя на стол пороконника. О, как? Удивился огурцов. И по какому случаю банкет. Вот сейчас придет с закуской Капустин, майор Капустин, и все вам расскажем. А, значит, раскрыли убийство того парнишки. И не только, со скромным видом ответила недельно. Пока, суд, до дела, женщины отделения приготовили стол, время обеда подошло. Аталья рассказала. Для Дмитрия Ивановича, и она показала на доктора Огурцова, история началась неделю назад, с убийств мальчишки в Маслеево. Кстати, Димочка прервала рассказ следователь. Генерал распорядился поощрить эксперты за профессионализм и умение контактировать с людьми. Сказав это, она хохотнула. Она с полчаса распикала именно за это же, мол, куча людей в погонах, а... Говорит с народом гражданский человек, безобразие. и тоже посерьезнела и продолжила рассказ. На заметку нашим оперативникам ребята из спортивной секции капитана, попали еще после первой стычки с рекетирами. ровно три года назад. Ну, когда они хорошенько ввалили заезжим гастролером. Потом случилось второй, третий раз. Но ведь после третьего раза наезды прекратились, и деревню оставили в покое. Нет, не оставили. просто в областном городе есть человек по имени Папа. Это крупный воровской авторитет. Сейчас он практически легализовался, имеет вполне напроповедочный бизнес. Так вот, у него в той деревеньке есть свой, так сказать, корыстный интерес и немалый. Он пару раз присылал купленных адвокатов разговаривать с капитаном-артистом. Ну, вы знаете, как могут говорить адвокаты. Однако у них не получилось, и тогда не нашли в рядах школьного драмкружка. Ну, как бы это сказать, замирался недель. Предателя, подсказал кто-то. Да нет. Скорее колеблющегося. Сначала он стучал потихоньку, потом для проведения акций стал классно гримировать кое-кого из городской братвы. Кстати, артист первым заподозрил, что с парнишкой не все чисто. Он заметил материалы для грима и прочие фокусы, которых не было в шедека. так сокращенно их звали. Старик тогда поговорил с пареньком, а тот рассказал своему руководителю, как к нему подъезжают из города, и ищпокаялся, чтобы могал гримировать городских бандитов. Вышли бандюганы на гримеры только потому, что один из них был родом из Маслеева и знал о возможности их применения грима. Это уж сказал вошедший в столовую майор Капустин. Свалив на стол пакет, он продолжил. В гриме, что накладывал пацан одного из братанов, засекли свидетели. И описали. А когда приехали убивать гримера, он стал опасен, как свидетель. Я случайно помешал им. Вот ему пришлось применить для ликвидации гримера винтовку, заранее припрятанную забор. «Я так понимаю, что если бы ты побежал за стрелявшим, то лег бы рядышком с гримером?» да. Именно так ответил недельно и молча махнул рукой, приглашая всех за стол. После первой перемены блюд Наталья продолжила. Вот тогда папа и отдал приказ ликвидировать артиста и капитана. Причем приказ был такой — ликвидировать, но замаскировать под несчастный случай. «Вы к тому времени накопили приличный оперативный материал». и судья без особого напряжения санкционировал прослушку и телефонов, и машин людей из группировки папы. Как мы выяснили, вариантов устранения под видом несчастного случая было несколько, но самый предпочтительный был с клофелином и газом в палатке, как это следовало из результатов разговора. Тогда мы вышли на прямой контакт с капитаном, в этом нам помог руководитель их афганского братства из города, и оговорили модель поведения. Место постановки палатки и прочее. Капитан с артистом подошли к месту ночевки почти затемно. Быстро поставили палатку, установили в ней газовую мини-плиту и возле костра сели ужинать. Надо сказать, наши опера их постоянно прикрывали и были хорошо замаскированы. А противная сторона — два человека караулили, чтобы жертвы... — Выпили, легли спать, чтобы потушить горелку и вызвать отравление спящих пропан-бутановой смесью, — сказал следователь. — И что? — спросил активно нажевывающий перчик. — Огурец бы этого не нашел? — Найти-то отравление я бы а вот поди докажи, что огонь не сам потух. — Ну так вот, задумчиво, — сказала Наталья. — Жертвы выпили по паре рюмашек. Кстати, и артист и капитан и святый режим трезвости соблюдали и только на рыбалке могли позволить себе по чуть-чуть. Затем они залезли в палатку и тут же тихонечко выбрались из нее через заднюю надрезанную стенку, а их заменили два опера. На всякий случай. Все так и вышло. Через полчаса якобы артист якобы капитан захрапели, вот тогда в палатку забрался шустрый человек и загасил пламя. и ушел. В этот момент мы сдержали и того, кто потушил горелку в палатке, и те, кто сидел в машине в километре от нее. Обвинением предъявлено по статье о покушении на убийство, и на некоторое время папа остался без рук, по крайней мере, в нашем городке и в деревне Васлеева. Вот так закончила рассказ следователь недельно. Некоторое время все сосредоточенно молчали, удачно совмещая два физиологических процессов, переваривания неуслышанного и съеденного. В комнате слышался негромкий, довольно ритмичный звук работающих челюстей, бульканье, еще какие-то мало идентифицируемые звуки и звучки. Короче, почти семейная благодать. И вдруг все это потряс резкий звук удара и почти нечеловеческого рева. Не верю! Это то ли Перцев врезал кулаком по столу, Скочил с скамейки и уж спокойно проговорил. — Не верю во всю эту галиматью. — Ну, при чем здесь этот папа, то есть Кайнер, Олег Анатольевич, кажется? Он же теперь в областном парламенте и выседает. Какие нахрен ларьки, какие клофелины, какие авторитеты? Вам что, господа, следаки, делать нефиг? Сказочники, блин! Огурцов тоже вопросительно уставился на господ милицейских. однако и неделиные и капустин продолжали не поведя и бровью трескать колбаску прихлебывая поглоточку янтарную жидкость из малюсеньких стаканчиков именуемых рюмками конечно ему сказать нечего а что Толенька говорит то здесь и так все ясно что ясно кому ясно агрессивно спросил перцев да всем ясно оглянись вокруг и хоть чуточку подумай а Ведь ясно, что Кайнера, то есть папу, не интересует доход от ларьков. И, хочешь знать, вообще деревня не интересует. Его интересует, но кто скажет? А — -а", догадался Огурцев, — ему нужно озеро. — Конечно же, озеро. Именно, этот водоем почти в пятьдесят квадратных километров с глубинами до семидесяти пяти метров чистейшая вода. А по берегам нетронутый реликтовый сосновый бор — До города всего сто километров. Прикиньте, сколько здесь элитных домишек понаставит, и сколько на этом заработает тот, кто все это озеро и землю вокруг захапает, — закончил мысль Капустин. — Постойте, постойте. Но там же заповедник, там же детский санаторий. Детей выгонят под благородно-благовидными предлогами и слепят детишкам хибар где-нибудь на болоте, — начал был Капустин. Его прервал Перчик. — Так надо что-то делать, пресса, жаловаться. — А вот это не наше дело, — жестко сказала Недельна. — Мы, милиции свое дело сделали. Убийцы пойманы, покушение на убийство пресечено, а вот бороться с народными избранниками — это увольте. Да и не милицейское это дело, вот так. После этих слов настроение у всех резко испортилось. Еще немного посидели на скамеечке входа, Благо было тепло. Когда собрались расходиться, звонил телефон. — Дмитрий Иванович, где вы? — На работе. А что? — У нас ЧП в камере ИВС повесился один из обвиняемых в попытке покушения на убийство. Майор Индельный, не у вас случайно? — Случайно у меня, — и отдал ей трубку. Наталья послушала несколько секунд, отдавая трубку Огурцову, тоскливо сказала. Вот и все. Если до сего момента существовала хоть теоретическая вероятность прижать этого папу, то теперь ее не осталось. Быстро сработано. Четко. В тот пятничный вечер доктор Огурцов прибыл домой, вернее, его привезли чуть тепленьким. Когда он немного проспался, часов в десять вечера пошел в ванну отмокать, услышал бодрый голос телевизионного диктора. «Строить будете для детей в новом месте, Олег Анатольевич?» «Да», — раздался хрипловатый властный голос. «Дети наши будущее, мы обязаны их обеспечить в первую очередь». «Но ведь те дома-то еще в очень неплохом состоянии, насколько известны редакции». «Знаете», — и в голосе его впервые звякнул металл давнего урки, «мы выиграли тендер по продаже этого земельного участка». Нам теперь никто не запретит построить там еще лучшее строение. Дети, это...» Судмит-эксперт Огурцов повернулся и шагнул в ванную. Там, открыв кран, он лег горячую воду и блаженно прикрыл глаза. «И какого лешего нажрался?» — подумал он и задернул занавес, чтобы голоса народного избранника совсем не было слышно.